Глава 19, часть 6 Ладно. Солдат-освободитель не имел прав. Ладно. Заработал он ордена медали, а Родина не удосужилась их ему вручить. Так хоть мертвого его уважайте. Две трети погибших в 41-45 годах воинов похоронены как неизвестные. Красная звезда, 6 октября 1999 год. В захоронениях бойцов и командиров Красной Армии, которые погибли в войне против Германии, Погребены более 6,5 миллиона человек. Из них всего лишь 2,3 миллиона известны по пофамильно. Красная звезда, 6 октября 1999 год. Сопоставление потерь Красной армии и вермахта шокирует. В чем же дело? Почему для того, чтобы убить в бою одного немца, надо было положить в землю 5, а то и 10 наших Иванов? Причин много. Вот одна, видимо, не самая последняя. У нас солдата после войны воспевали в песнях и возвеличивали в легендах. Но на фронте жизнь солдатская не стоила вообще ничего. Его не уважали живым, а тем более мертвым. В Германии было иначе. Каждый германский офицер, завершив работу, был обязан после себя убрать рабочее место. То есть, завершив бой, был обязан эвакуировать с поля боя поврежденную боевую технику, вынести раненых и тела убитых. Раненых в госпиталь, убитых в землю. С воинскими почестями. В Красной армии эвакуация боевой техники и оружия с полей сражений была поставлена образцово. Понятно, я имею в виду только вторую половину войны. Все, что было брошено в 1941 году, это наш национальный позор. То, что было брошено в 1941 году, создавалось трудом нашего народа два десятка лет. Тех брошенных запасов 1941 -го года хватило бы на много лет войны до самой победы но мы сейчас не о брошенных запасах. Мы говорим о том, что во второй половине войны в Красной Армии эвакуация техники с поля боя была налажена. Был организован сбор брошенного оружия, боеприпасов, стреленных артиллерийских гильз. Сталин установил простой порядок. Каждый полк, дивизия, корпус, армия, фронт обязаны сдавать стрелянные артиллерийские гильзы. Понятно, не все 100%, но весьма существенную часть из того, что было получено. Не сдал артиллерийские гильзы за прошлую неделю боев, не получишь новых снарядов. А начальникам артиллерийского снабжения всех рангов приказ подавать боевым подразделениям снаряды только в обмен на стрелянные гильзы. Если выдал кому-то снаряды, а стрелянных гильз не получил, пойдешь под трибунал, и сразу установился образцовый порядок. Понятно, были исключения. Понятно, возникали ситуации, когда не до сбора было стреляных гильз. Но по большому счету, проблема повторного использования стреляных гильз была решена. Было решено много других задач. За эвакуацией танков с поля боя давали ордена. За эвакуацию раненых тоже. А за эвакуацию трупов у нас орденов не давали. С воинскими почестями советских бойцов хоронили, но только некоторых, когда руки доходили. Немцы хоронили в гробах и каждого в своей могиле. Каждому свой собственный крест полагался. У нас о гробах речи не шло, не до гробов. И хоронили не каждого в своей могиле, а навалом. Так работы меньше. Свалили всех в воронку или в противотанковый ров. И землей забросали. И благозвучное название придумали. Братская могила. Не до гробов нам было. Не до индивидуальных могил. Землю родную надо было освобождать и гнать врага с родной земли, и народом Европы нести свободу и счастье. Но я утверждаю, что война завершилась бы гораздо раньше, с гораздо лучшими результатами и меньшими потерями, если бы был отдан приказ выносить мертвых с поля боя и хоронить в гробах. Представьте себе командира полка. Послал он батальон высотку штурмовать. Положил людей зря, и нет ему забот. Погибли люди, но то война. «Не взяли высотку? Завтра возьмем. Завтра в полк новых людей пришлют. Снова ту высотку штурмовать будем. А пока идет полковой комиссар в свой блиндаж водку пить. И ждет его в блиндаже верная ППЖ, походно-полевая жена». Получалось вот что. С одной стороны, командир людей не бережет, с другой стороны, ему на завтра новых людей пригонят. Не обстрелянных, которые сами себя беречь не научились. Потому самоуничтожение армии шло одновременно с двух сторон – снизу и сверху. На завтра не обстрелянных тоже положат в самом первом бою у подножия той же высотки. И новых пришлют. Красная армия во Второй мировой войне была совсем небольшой, но прожорливой. На каждый данный момент на войне воевало миллионов пять. Иногда доходило до восьми и даже до десяти миллионов солдат и офицеров. Не больше. Но только вчера это были одни миллионы, а сегодня они уже гниют по оврагам и по пролескам, а вместо них воюют другие миллионы. Лягут и они, а по их хрустящим костям пойдут другие. Свободу, счастье народу понесут. А вот если бы вменили командиру в обязанность всех убитых с поля боя выносить и хоронить в гробах, да с почестями, тогда иной расклад». Тогда бы командиру боль головная, как под огнем противника все трупы с боя вытащить? Сколько на это надо еще людей положить? И как тех дополнительных потом с поля боя тащить? Кто этим заниматься будет? Если всех солдат полка положишь, самому что ли их потом на себе таскать? И где столько гробов раздобыть? А ям сколько вырыть надо? Да еще каждый труп опознать, да каждому фанерную звезду над могилой» экзобот. Глядишь, в следующий раз командир осторожнее людей на ненужные высотки бросал бы. Из этого пошли бы другие следствия. Если бы каждый командир полка людей берег, тогда в действующей армии можно было иметь не 5, не 10, а 15 или 20 миллионов солдат. И солдаты не гибли бы в первом бою. Одно дело, 5 миллионов необстрелянных солдат, которых только что прямо из военкоматов на поля сражения бросили, Другое дело 20 миллионов опытных бойцов. Вот тогда и война совсем другой была. А всего-то только и требовалось дать приказ солдата нашего в гробу хоронить. Представьте, вот какой-нибудь Жуков готовит некую Ржевско-Сычевскую операцию. Ему докладывают, для проведения операции требуется подать войскам на передний край 4139 вагонов-снарядов, 120 тысяч тонн бензина и солярки. Кроме того, Жукову представляет список всего необходимого. И в том списке танковые двигатели, сотни тонн других запасных частей для танков и машин, патроны, мины, хлеб, тушенка, бинты, водка цистернами, инженерное имущество и 78 тысяч гробов сосновых. Думаю, тут бы и Жуков возмутился. Прикиньте, сколько надо вагонов, чтобы те гробы доставить на фронтовые склады. Теперь прикиньте, сколько надо снять машин с перевозки войск, боеприпасов и всего прочего и бросить их на доставку гробов с фронтовых складов на армейские, и далее на корпусные, дивизионные, бригадные и полковые. Сколько солдат надо оторвать на разгрузку и перегрузку гробов. С другой стороны, демаскировка. Если столько гробов сгружают в районе предстоящей операции, любой шпион-диверсант тут же во вражеский штаб доложит. Что-то затевается. Так вот, ради того, чтобы демаскирующие признаки скрыть, Жуков потребовал бы так воевать, чтобы гробов требовалось меньше. Или вот, допустим, готовит все тот же Жуков штурм Берлина. Садится он, уставший, в кресло, а начальник штаба Первого Белорусского фронта докладывает, что для штурма Берлина, помимо прочего, требуется подвести полмиллиона гробов. Верю. Тут бы даже Жуков задумался. Тут бы в его светлую голову закрались сомнения. А зачем вообще Берлин штурмовать? Кому этот штурм нужен? Берлин уже окружен советскими войсками. Внешний фронт окружения находится в 30-50 километрах западнее Берлина. Огромный город сжат кольцом советских войск. Авиация США и Британии Берлин уже превращен в океан битого кирпича. В Берлине огромное население, да еще сотни тысяч беженцев из других восточных районов Германии. По нашим данным, в городе 2 миллиона людей, в основном гражданских. По немецким данным 3 миллиона. В Берлине уже голод? В Берлине конина – деликатес. Надеется защитникам Берлина не на что. Продовольствие им никто не подвезет, и боеприпасов тоже. В Берлине нет топлива. В Берлине нет света. В Берлине разрушены водопроводные системы. В Берлине не работает канализация. В Берлине никто не убирает мусор и трупы. И некуда убирать мусор, сколько огромный город может держаться. Это не Ленинград, за которым стояла огромная страна. Это не Ленинград, который можно было хоть как снабжать через ладугу. Берлин снабжать невозможно. И некому его снабжать. И нет у Берлина надежды. Война уже кончилась. Один Берлин остался. Дайте защитникам Берлина еще неделю да есть последнюю гнилую конину, Потом Берлин сам выбросит белый флаг. Но Жукову нужен не белый флаг над Берлином, а красный над Рейхстагом. Ради этого Жуков проводит никому не нужный, преступно бездарный штурм огромного города. Вопрос о том, сколько в ходе этого штурма предстоит положить в землю солдат, Жукова не волновал. Если бы в гробах солдатиков хоронить, тогда штурм был бы невозможен по чисто снабженческим причинам. Пришлось бы ради подвоза гробов для предстоящей операции отказаться от подвоза боеприпасов. Но у нас хоронили без гробов, потому проблем не возникло. Возразят, штурм Берлина – это приказ Сталина. Мог ли Жуков возразить? Давайте считать, что Жуков возразить не мог. Но в этом случае нечего из него лепить героя. В этом случае надо прямо и честно признать, Сталин отдал дурацкий приказ штурмовать Берлин. А Жуков дурацкий приказ выполнил, не возражая и не размышляя над последствиями.